на подлинных соперников Сталина, на Зиновьева, Каменева. Нынешние обвиняемые не могли бросить никакого вызова руководству, но сами по себе они были фигурами внушительными. Петаков никогда не входил в политбюро, но, как мы увидели, долгое время был выдающейся и уважаемой фигурой в партии. Сокольников, в прошлом кандидат в члены Политбюро, был одним из серьезнейших и уважаемых политиков. Серебряков, в недавнем прошлом секретарь ЦК, отнюдь не являлся мелкой сушкой. А Радык, по крайней мере, был хорошо известен широкой публике. Цели нового процесса не были такими ясными и очевидными, как цели предыдущего. Причины его довольно просты. Во-первых, месть. Большинство бывших ведущих троцкистов было теперь уничтожено. Но месть, по идее Сталина, должна была совмещаться с мерами предосторожности и превентивными действиями на будущее. Даже если, по обычным человеческим представлениям, непосредственного повода к процессу и не было, то окончательная чистка представлялась нужной Сталину, всегда верившему, что только мертвые не кусаются и что лучше жить в безопасности, чем в тревоге. Кроме того, Сталин временно не мог поживиться более крупной добычей, бухариным и правыми. Процесс, таким образом, был лишь бледной копией того, о котором он мечтал. Но в то же время Сталин упорно работал в намеченном направлении, и процесс Пятакова давал ему в руки козырь последовательности. Этот процесс должен был быть использован и фактически был использован для вскрытия заговора «бухаринцев». По рассмотрению всех этих мотивов остается одна небольшая загадка. Почему к делу не был привлечен Угланов? Ведь еще 21 августа 1936 года было сказано, что по его делу ведется следствие. Его имя не появилось вместе с Бухариным и Рыковым, реабилитированными в сентябре. Теперь его не было на суде. Сталину было бы в высшей степени выгодно привлечь к суду в январе 37 года такого видного правого, как у Гланов, чтобы перекинуть своего рода мост к Бухарину и другим. Даже если предположить, что Ягода покрывал у Гланова, то после снятия Ягоды у Ежова было достаточно времени чтобы подготовить Угланова к процессу, открывшемуся 23 января 1937 года. Единственное объяснение тайны заключается в том, что Угланов не ждался, что он не согласился говорить. Обвиняемые на январском процессе были обозначены просто как Антисоветский троцкистский центр Среди них не было представителей никакой другой группы или фракции, в отличие от процесса 36 года над Троцкистско-Зиновьевским террористическим центром или последующего суда над антисоветским право блоком. Однако на предыдущем процессе Зиновьева Каменева троцкистская сторона выглядела очень неубедительно. Теперь Радыка заставили дать следующие показания. Если возьмете состав старого центра, то со стороны троцкистов там не было ни одного из старых политических руководителей. Были Смирнов, который являлся больше организатором, чем политическим руководителем,